Глава восемнадцатая. Во все тяжкие. Хлопнул выстрел, а пуля, подчиняясь законам физики, покинула ствол. Гера обвалился на пол, будто кто-то резко отключил его от сети питания. Его тело даже не содрогнулось. Нелепая поза, ноги подогнуты под тело, руки разбросаны по полу. Из пробитого черепа вытекает тонкая струйка крови. «Быстрее! Нужно ему башку отрубить!» — моментально оживилась Тоня. «Ты молодец, мутный!» я в тебе не сомневалась че все еще пребывая в шоке медленно повернулся к ней тот иди ты нахуй поняла я ничего рубить не собираюсь да похуй, я сама справлюсь просто принеси топор намутный даже не пошевелился он все так же не отводя взгляда смотрел на труп геры да прежде он убивал многое часто но друга впервые и какого друга Ведь они были вместе всю сознательную жизнь, а сколько препятствий преодолели, одному только Богу известно. И теперь он мертв. Нет, можно подождать минут 10-15, чтобы он воскрес, но тогда Мутному конец. Того Гера, о котором он сейчас переживает, больше нет. А этому будет насрать на все аргументы, он попросту проглотит Мутного, точно так же, как поступил с Ленкой, и от этого становится еще страшнее. «Блядь, очнись, долбоебина!» — прокричала Тоня и встряхнула мутного за плечи. — Время уходит! Неси топор, быстрее! — Да я в душе не ебу, где те сраные топоры находятся! — прокричал ей в лицо он. — Сука! Пиздец! — нервно добавила девушка и принялась озираться, будто топор мог находиться здесь, на веранде. — Следи, чтобы он не оживал! — Угу! — буртнул наркоман и протер вспотевший лоб. При этом пистолет все еще оставался в его руке. Хлопнул очередной выстрел, напугав обоих заговорщиков. «Ебаный пиздец!» — выкрикнул Мутный и отшвырнул ствол в сторону. «Блядь, долбоеб!» — выругалась Тоня. «Нож возьми. Надеюсь, пока я топор ищут, ты себе яйца не отрежешь. Лечить тебя больше некому». «Ебать!» Мутного наконец догнало осознание того, что они натворили. «Это же пиздец! А если нас ёбнут Слышь, может, ну его нахуй, а? Пусть оживает!» «Совсем ебнутый!» «Он же нас на куски разорвет!» «Да похуй! Как разорвет, так назад и склеит!» «Хочешь себя в роли безвольной куклы почувствовать? А если он нас проглотит?» «Ох ты ж, блять Наркоман подпрыгнул со стула и принялся вышагивать взад-вперед. «Да ну нахуй! Это же любая гнида меня сейчас завалить может!» «Сука, это ты все! Ты, бляди, надраная!» «Мутный, посмотри на меня! Эй, успокойся, ёбаный твой рот!» Рявкнула Тоня и влепила ему пощечину. «Эди нахуй, ебанутая! Ща как с ноги уебу!» Отпрыгнул тот и замахал руками. «Тебя можно одного здесь оставить? Ты справишься? В очко меня поцелуй!» «Просто не дай ему ожить, понял? Сможешь или нет?» «Да разберусь я! Отъебни от меня! Я быстро!» Еще раз обернулась Тоня, прежде чем покинуть веранду. Первым делом она метнулась к бойцам. В голове уже созрел план, как следует действовать дальше. но он моментально разбился, как только она добралась до расположения. Люди наглым образом закидывали в грузовики продукты и боеприпасы. Караван подготовили еще вчера, а значит, эти сборы не имеют к нему никакого отношения. Впрочем, девушка уже поняла, что на самом деле происходит, однако решила окончательно прояснить вопрос. «Что вы делаете?» «Пошла нахуй!» — резко выплюнул один из тех, кто еще вчера послушно исполнял приказы. «Где мне топор найти?» — придержала она за руку второго. «Я ебу. У рабов спроси». Тоня отмахнулась и двинулась к теплицам. Логика подсказывала, что там самое место инвентарью и не ошиблась. У первого же сарая она обнаружила искомое. Топор торчал в толстом пне. Пару раз, качнув его вверх-вниз, она вытянула его из плотной древесины и рванула обратно к дому. Гера все так же лежал в нелепой позе, не подавая признаков жизни. Как, впрочем, и мутный который сидел в кресле напротив, а в воздухе витал аромат жженного опия. На всякий случай Тоня собиралась проверить его пульс. Но наркоман открыл глаза, нервно дернулся и отшвырнул ее руку. «Э, ты че, бля?» – уже заплетающимся языком произнес он. Однако Тоня не стала тратить время на пустые разговоры и присела перед телом Геры на корточки Затем примерилась, встала, подняла топор обеими руками и вогнала его в шею. Раздался чавкающий стук, а тело, получив некий пинок, медленно стекло в сторону, заваливаясь прямо под ноги девушки. Та слегка отстранилась, еще раз прицелилась и, наконец, в шее что-то хрустнуло. Лезвие засело внутри, и просто так его вытянуть не получилось. При раскачивании голова покойника двигалась, и раскачать топор не получалось, поэтому Тоня наступила ему на голову и повторила действие. Топор вышел. Но задача все еще оставалась не выполнена Девушка в очередной раз примерилась, размахнулась и с хекающим выдохом снова рубанула по шее. Голова почти отделилась. Оставалось лишь срезать пару кусков мышц и кожи. Тоня перехватила инструмент одной рукой, а другой потянула за волосы. Пара аккуратных тяп — и готово. мутно внимательно наблюдал за подругой с глуповатой улыбкой на лице — Его окончательно накрыло опиумным кайфом, и, скорее всего, он уже ничего не соображал. Но Тоня не злилась, ведь он выполнил основную работу. Однако помощи ей все же понадобится. Необходимо отыскать машину, погрузить труп и отвезти его к сумраку. При этом еще требуется за ним наблюдать, чтобы не воскрес. Возможно, это будет сложновато, если голову вести отдельно и желательно подальше основного куска». В ее мозгах даже промелькнула идея о конкретном расчленении с последующим захоронением в разных местах. Но девушка быстро от нее отмахнулась. Еще неизвестно, как все будет выглядеть по факту. И что-то ей подсказывало, Гере абсолютно плевать, насколько кусков будет разделено его тело. «Мутный, мутный, блядь, ты как?» – тряхнула его за плечи Тоня. «Блядь, да пиздани хоть что-нибудь!» «Ебать!» – выдохнул тот. «Нихуя себе ты, маньячка!» «Пиздец!» — вругалась она, и в этот момент мимо них, грохоча бортами, проехала колонна грузовиков. Люди покидали Жуковский. Часть бойцов уже толпилась у ворот в ожидании транспорта. Странное решение, ведь могли бы крепость оставить себе, а за периметр выкинуть мутно в Эстонии. Но дело было в другом. После смерти царя все накрылось медным тазом. Бизнес, порядок. А новое начальство только и делало, что клало огромный болт на все». Если Лену люди слушались по привычке, ну и побаивались, конечно, ведь все знали, что ее невозможно убить. А наказывать она умела, и хоть обладала сучьим характером, относительный порядок поддерживала, и решение принимала справедливое. Впрочем, кто Тони бойцы относились с уважением. Она была профессионалом, и не далее, как вчера, они убедились в правдивости слухов о ней. Но мутный. Этого долбояща ранить терпеть не собирались». Ни морали, ни принципов, еще и под кайфом вечно. Он даже людей вокруг собрал под стать себе. И, несмотря на то, что бывшим воспитанникам царя приходилось иметь с ними дело, уважением там и близко не пахло. Их презирали и считали конченными отморозками. А тот факт, что Мутный не смог защитить своих подопечных, а в итоге еще лично перебил всех, стали последним аргументом в принятии решения. Мешал лишь Гера. Вот его... Все, без исключения, боялись, словно дьявола. Впрочем, именно так люди и называли его между собой. Ему даже не нужно было ничего делать или как-нибудь еще демонстрировать свои силы и могущества. Гера просто приходил на КПП, и бойцы начинали трястись в ужасе. Он словно прихватил с собой кусок той тьмы, что висела над столицей. Та действовала аналогично, пробуждая некий инстинктивный, первобытный страх. А когда последний барьер пал, люди наконец-то решились. Им было плевать на город, на остатки урожая и даже на то, что отныне им придется существовать самим по себе. Они просто хотели сбежать подальше от всего того дерьма, что устроили бывшие боссы. Убивать их они тоже не стали, справедливо посчитав, что им и без того жить оставалось недолго. Правда, если Тоня бросит этого наркомана, шансов пристроиться и выжить у нее знатно прибавится. Однако Тоня обо всем этом не думала. Все ее мысли занимало то, как бы не дать Гере воскреснуть, пока она будет подгонять машину и перевозить его тело к сумраку. Заодно она прокручивала будущий разговор с охотником, потому как не была уверена, что он исполнит ее просьбу. Она подняла за волосы отрубленную голову Геры и водрузила ее на стол перед мутным. Затем вытянула нож... Широким, острым, словно бритва лезвием, и припечатала его рядом, привлекая внимание наркомана. «Мутный! Дай твою мать! Не вырубайся, придурок!» «Пошла нахуй!» — вяло промямлил тот. «Пиздец! Какой же ты мудак! Неужели нельзя было немного потерпеть? Довели бы дело до конца и вместе упоролись! Мутный!» «Тебе че, блядь, надо? Следи за ним! Смотри, чтобы не ожил!» «Давай-ка, и лучше тебе в очко заеду, а? гнусава расхохотался он. «Блядь!» Тоня принялась озираться в поисках помощи и вдруг решила пойти на отчаянный шаг. Она ворвалась в дом и быстро таскала рабыню, которая в ужасе пряталась на кухне и молилась. Увидев Тоню, женщина подскочила, продолжая что-то причитать. «В таком состоянии пребывала со вчерашнего дня, после того, как увидела смерть хозяйки». Но когда застала Тоню за отделением головы того, кто смог уничтожить Лену, страх окончательно захватил ее разум. Он словно исходил от тела, что лежало снаружи, распространялся повсюду, медленно заполняя пространство. И это чувствовала не одна она. По той же причине бойцы покинули крепость, резонно посчитав ее проклятой. Ужас постепенно одолевал и рабов, которые, лишившись охраны, уже постепенно вставали на лыжи. Не прошло и пяти минут, как они небольшими группами покидали стойло. Те, кто не растерял остальки смелости, не забывали прихватить с собой что-нибудь ценное. Чаще всего продуктовые припасы, но находились и те, кто не брезговал оружием. Однако и они побоялись приближаться к дому, от которого веяло могильным, леденящим кровь ужасом. Хотя желание отомстить хозяевам непрерывно горело в их сердцах. И этот страх нарастал с каждой секундой. Казалось, его уже можно потрогать руками, настолько густыми стали казаться ощущения. «Помоги мне!» – взмолилась Тоня, но рабыня лишь вскрикнула, а затем бросилась на девушку, зажав обеими руками кухонный нож. Тоня не стала испытывать судьбу. Пистолет оказался в ее руках раньше, чем она успела об этом подумать. В пространстве, зажатом стенами со всех сторон, звук выстрела показался оглушительно громким. Но девушка лишь слегка поморщилась. Рабыня рухнула на пол всего в полуметре от ее ног. Тони вытерла рукавом мелкие кровавые брызги с лица и выскочила из дома. Все-таки ей придется рассчитывать только на себя. Страх уже начал проникать и в ее душу. Разум периодически подкидывал фантазии о том, как Гера оживает и расправляется с ней. Она с опаской посмотрела на его тело, а затем перевела взгляд на мутного. Тот с глуповатой хмылка держал голову друга за волосы и убеждал его затянуться косячком. Наверняка в этот момент он даже не понимал, что это лишь голова Геры. Но Тоня не стала вмешиваться. Напротив, она постаралась проскочить мимо, чтобы не привлекать к себе внимания мутного. Пусть он играет с головой, так все же больше вероятности, что он не упустит нужный момент. Возможно, даже сможет сообразить, что происходит, и в случае необходимости не даст Гере воскреснуть. Само собой, уверенности в этом у нее не было. К стоянке девушка бросилась бегом. Вот только там было пусто. Бойцы забрали весь транспорт. Хотя чуть вдалеке стояла старенькая трехдверная Нива, которую использовали только для передвижения между поселками. Да и то по делам, не требующим особой важности. Чаще всего на ней бойцы гоняли в броннице в публичный дом. Нормальную технику для этого никто не даст, а пешком идти слишком долго». Собственно, только ради этого ее и поддерживали в относительно рабочем состоянии. Тоня сунулась в салон, щелкнула выключателем, который здесь заменял замок зажигания, и вдавила кнопку рядом. Последняя запускала стартер. Тот несколько раз натужно прокрутил движок, и, к немалому удивлению Тони, мотор громко затарахтел. «Оно вышло!» Вдруг к лицу девушки кто-то приставил ствол автомата. Она медленно покосилась на вооруженного раба и грустно охмыльнулась. «Хочешь, чтобы он ожил?» «Чё? Хуй вачо! Ты тупой или прикидываешься? Съебни в туман, пока я в тебе дырок не наделала. Если Гера сейчас оживет, нам всем пиздец!» Раб при упоминании имени мага судорожно сглотнул, коротко кивнул и убрал ствол автомата. «Постой!» — вдруг придержала его Тоня. «Помоги мне! Нужно погрузить его тело в машину!» «Я... Не... мне Нет!» Наконец решительно ответил он. «Сыкло, ёбаная!» Девушка презрительно сплюнула и с ревом вырулила со стоянки. Уже через минуту она снова остановилась возле веранды, выбралась из машины и открыла багажник. Еще пара минут ушла на то, чтобы снять спинку заднего дивана. Мутно уже что-то рассказывал о трубленной голове. Не обращал никакого внимания на метаморфозы, что с ней происходили. Зато Тоня с ужасом поняла, ситуация начинает выходить из-под контроля. Часть головы уже почернела. Кожа и плоть на шее превратились в желе, которое медленно стекало на пол под ноги мутному. Оголился осколок позвоночника, который, словно выделенный контрастом, сиял белизной на фоне почерневших останков. Впрочем, и его кончик тоже тронула тьмой. Девушка подбежала к трупу, попыталась его разложить, чтобы было удобнее ворочить но оно будто заледенело, превратилось в корягу, и здесь Тоня заметила очередную странность. Обрубок, что остался от шеи, также начал чернеть. Вот только он не разваливался, напротив, становился все плотнее, будто наращивал ткани, хотя на самом деле, может, так оно и было. «Пришел?» — произнесла она, увидев закалит короба. «Ну, шевелись давай! Что встал, как долбоеб? Помоги затолкать его в машину!» В ответ он коротко закивал, но не проронил ни звука. Тоня видела, что им овладел страх. Однако он смог его пересилить и войти внутрь. Вдвоем они кое-как доволокли окоченевший труп до машины. Загрузить его удалось лишь с третьей попытки, и то для этого пришлось возвращаться за топором, чтобы подрубить кости на руках. Затем Тоня отпустила раба, поднялась на веранду и забрала у мутного голову товарища. «Э, ты чё, ебать, берега попутала? А ну верни кореша, я с ним не договорил! В машине договоришь, поехали!» «Куда? Свинью ебать!» Огрызнулась Тоня. ха, -ха, -ха" заржал мутный. она нам даст?» «Да куда ты нахуй денешься?» — ответила она и потянула наркомана за руку. Тот вроде подался, но мозг был настолько сильно затуманен опиатами, что не смог вовремя подать команду ногам и мутно растянулся на веранде. Некоторое время он копошился, затем кое-как все-таки поднялся и, придерживаясь за руку Тони, поковылял вместе с ней к машине. «Ебать!» — шарахнулся он от салона. «Ты вообще в курсе, что у тебя здесь кто-то сдох?» «Да, блядь, лезь ты внутрь, сука!» Девушка не выдержала, психанула и, что было сил, толкнула мутного внутрь. Тот завалился грудью на сиденье и что-то закричал. Было не разобрать, так как поролон прекрасно скрадывал звук. «Как же ты меня заебал, скотина!» Тоня приподняла его голову за волосы и потянула его на себя. Получилось, мутно снова поднялся на ноги, После чего, управляя им, словно джойстиком, девушка заставила занять его сидячее положение. Обижав машину, плюхнулась за руль, и Нива с ревом сорвалась с места. Ворота были распахнуты настежь, и они беспрепятственно покинули город. Мутный окончательно отрубился. Он расплылся на сиденье, наблевал себе на грудь и теперь мерно потряхивал головой в такт подвески, что скакала на выбояных и кочках. Ехали они уже больше часа. И все это время Тони внимательно следила за телом Гер в зеркало заднего вида. Топор покоился рядом в багажнике. кобуру с пистолетом Тони пристегнула на бедро, чтобы в случае необходимости успеть выстрелить прежде, чем Гер окончательно очнется. Его голова стала прекрасным индикатором. Кожа и мышцы уже окончательно превратились в черную жижу, которая густыми каплями стекала по сиденью на пол. Две трети кости почернело, но макушка все еще продолжала сохранять белоснежный оттенок. На трупе она также отросла примерно на треть. Из тьмы уже была соткана нижняя челюсть и почти завершила формироваться верхняя. Уже наметились отверстия носа, значит, времени добраться до нижнего у Тони точно не хватит. Еще час, максимум, и Гера сделает первый вдох. Главное, не упустить этот момент. Спустя еще минут сорок... Тоня остановила машину, выбралась из салона и попыталась решить вопрос с Герой заранее. Вот только новая, черная как смоль, часть тела не желала поддаваться топору. К тому же в узком багажнике не особо получалось размахнуться. Череп, что служил индикатором, окончательно почернел и рассыпался в прах. И это означало лишь одно. До полного воскрешения мага остались считанные минуты. Страх, который пронизывал Жуковский, похоже, покинул поселок вместе с телом. Тоню всю трясло. Адреналин непрерывно поступал в кровь, отчего девушку уже начала тошнить. Лишь опыт, те приключения, через которые она успела пройти, помогал ей бороться. Но с каждой минутой эмоций захлестывали ее снова силой и это мешало здраво размышлять. Несколько минут она без малейшего результата долбила топором по черной шее, пока в один момент лезвие не соскользнуло. Топор врезался вплоть чуть ниже, и вот она не смогла оказать сопротивление. Тоня заработала с новой силой. В какой-то момент она начала кричать, чем разбудила обсаженного пассажира. «Ёб твою мать!» — выругался он. «Ты какого хуя тут устроила? Заткнись нахуй!» — взревела та. «Лучше помоги!» «Блядь, ты нахуя мне на грудь наблевала? Ты чё, еблан? а а — загоготал мутной Дай топор. Я с этой стороны уебу разок. — Сука, чё так страшно-то? У меня прям очко вибрирует. Хочешь покажу? — Нет. Девушка протянула ему топор. — Да быстрее ты. Он сейчас воскреснет. — Хуй там плавал! — ухмыльнулся наркоман и перехватил инструмент. Несколько раз он мазал, потому как бил из неудобного положения. Он, наконец, примерился, размахнулся и всадил остриёк куда нужно. Раздался хруст, Тяжелая голова вновь повисла на остатках кожи, но с этим Тоня справилась при помощи ножа. Трофей вновь лег на переднее сиденье, а девушка запрыгнула за руль. Машина запрыгала по разбитой дороге, а Тоня крепко задумалась. До нижнего, скорее всего, придется остановиться еще раз, потому как в среднем регенерация занимает два часа. Девушка бросила взгляд в зеркало заднего вида и тут же ударила по тормозам. Мутный в этот момент слюнявил самокрутку с травкой и едва не прилетел носом в торпеду. «Ты какого хуя? Я чуть ебло себе не разбил. Э, ты куда? Ох, ебать колотить!» «Что-то не так», — пробормотала Тоня, рассматривая, уже успевшую регенерировать нижнюю челюсть. «Слишком быстро. Так не должно было случиться. Это, может, потому что мы почерневшую хуню отрубили? Нужно, наверное, подождать, пока ебальник нормальным окрасится. Возможно, ты прав». — Ну и хули встали тогда. — Подождем. — Кого? — Костей, блядь. Мутный заебал тупить. — Дуть будешь? — Ну в пизду, — отмахнулась Тоня. — И так кошмарить сил никаких. — Что есть, то есть. Очко знатно играет. Если бы меня опий сейчас не пер, я бы уже все штаны обдристал. Слышь, может, поебемся пока? — Блядь, тебя вообще хоть что-нибудь интересует, кроме кайфа? — Нет, — честно признался тот. — А нахуя? — Чтоб было дохуя, — огрызнулась Тоня. «Ну чё, точно не хочешь на хую попрыгать? Говорят, помогает». «От чего?» «Да я ебу! <свят> От запора!» «Дебил! Овца!» Вернул ей наркоман и, черкнув зажигалкой, раскурил косяк. «На, ебони мальца! Бандраж отпустит!» «Нет, сказала же, не хочу!» «Дай похуй! Мне больше достанется!» Усмехнулся тот, еще раз затянулся, а затем сдавленным голосом спросил. «А чё ты вообще мозги ебешь?» «В смысле?» «В прямом!» Выдохнул он совсем немного дыма, большую часть осадив в легких. Он, по-твоему, только без головы жить не сможет? А как? Похоже, от страха Тоня совсем перестала соображать. Но ты пиздец, мать! У тебя вон какой свинокол в руках! Вспари ему брюха вытряхни все потроха, кишки там, сердце, печень. Ух, блядь, аж жрать захотел! У тебя есть что схомячить? Не дожидаясь ответа, мутный принялся обыскивать машину, а Тоня молча принялась за работу. совет Мутного показался и годным. Возможно, это позволит им выиграть еще пару часов времени. Девушка перехватила нож обратным хватом и вонзила его в живот Герри. Едва она вскрыла брюхо, как по салону разнеслась невероятная вонь. Однако Мутный на это лишь усмехнулся и помахал перед носом рукой. Вскоре они вдвоем извлекали внутренности мага и бросали их прямо на проезжую часть. Затем наркоман замер, словно к чему-то прислушался. Не прошло и минуты, как на дорогу выскочила небольшая стая волков, всего на пять голов. Они тут же набросились на лакомство, жадно чавкая свежим ливером. Дожидаться, пока звери насытятся, то они смутным не стали. Хлопнув дырями, они продолжили путь к Нижнему, и оба надеялись, что сумрак не откажет им в помощи.